Селия стояла, прислонившись к стене. Черные джинсы, черный свитер, ноутбук под мышкой, никакой сумочки. Но это его не удивило. Есть женщины, усвоившие мужскую привычку все рассовывать по карманам: ключи, бумажник, другие мелочи. Она подняла глаза и улыбнулась. Дэвид Мерино немного растерялся. Они так долго общались по видеосвязи. И вот она, живая, с бумажным стаканчиком кофе в руке и упавшей на щеку золотистой прядью. По всем законам природы надо было бы ее обнять, но он ограничился рукопожатием. «Доктор Янсен, добро пожаловать в Бостон!» Селия продолжала улыбаться. «Если бы не этот стаканчик с кофе, вполне получилось бы дружеское объятие, вроде бы». Дружеское. Удивительное дело. У Дэвида никогда не возникало трудностей при общении с женщинами. Он умел и шутить, и даже заигрывать, но сейчас совершенно растерялся. «Ты только что приехал?» «Скорее прилетел». Он не отводил взгляд. Шестичасовым рейсом. «Встал! В такую рань!» Должно быть, глаза слепаются. «Кофе?» «Да». «Неплохо бы. Пойдем, я тебе покажу». Дэвид шел рядом и косился на точенный профиль с короткой косой на затылке, длинную шею. Она заботливо налила ему кофе и показала на стол, где стояло большое блюдо с булочками и глазированными венскими хлебцами. «Очень приятно тебя видеть в оплате. Селя опять улыбнулась. «Можно даже потрогать». Он тоже улыбнулся, успев подумать, не слишком ли широкой вышла улыбка и быстро ответил, а мне еще приятнее. Семинар наверняка затянется. Потом ланч с Эндрюн Гуэном. Надо как-то плавчей пригласить ее поужинать, так, чтобы она не смогла отказаться. Удивительно красивые у нее глаза, светлокарие, прозрачные и лучистые. Они направились в небольшую комнату, где уже начали собираться сотрудники. «Что скажешь насчет версии Адама?» — спросила Селия. «Он проверяет. Похоже, у других это не работает. Типичная история. Мне его теория кажется притянутой за уши. Если бы все было так, как он предполагает, если бы все было связано с миндалевидным телом, Пациенты должны были стать импульсивными, вспыльчивыми не только в момент блэкаута, а и в быту. Однако никто из родственников ничего такого не замечал. Ну, У них, как правило, не так уж много родственников. А если дело, как он считает, в крючковидном пучке, они были бы вообще неуправляемы, ну или почти неуправляемы. Синдром Капгра, то есть психопатологическое расстройство. Ты же помнишь? темный лес заблуждений. Такое невозможно не заметить. Он остановился у дверей и одним глотком допил кофе. Впрочем, Адам продолжает идти по следу. Посмотрим. А я думала, они там, в Париже, взяли глухую паузу. Он работает у меня, напомнил Дэвид. И что значит глухая пауза? Работа идет своим чередом. Мы просто пока не можем колоть, Рекогнайс. Селия посмотрела на часы. Пора! Они, должны быть, уже начали. Нет, не думаю. Глоэн еще не пришел. По крайней мере, я его не видел. Он там, все уже там. Кроме доктора Янсен. Я дожидалась тебя, Дэвид. Неужели правда? Конечно чтобы не заблудился. Вообще-то указатели через каждый метр. Ах, вот оно что! Значит, тебе вообще не нужен гид? Мне нужен постоянный гид Селия. Очень тебя прошу. Она слегка покраснела. Или показалась. Там посмотрим. Звучит когда? Счастливый человек. Для тебя все звучит когда? Дэвид засмеялся. «Ну, пойдем же», — поторопила Селия. «Пора». «Минутку. Погоди». Селия удивленно глянула на него. «И что дальше?» Он и сам не знал, что означало это «погоди». Вот она по его просьбе задержится, и что он сделает? Обнимет? Поцелует в шею? «Извини, ничего. И в самом деле пора». Она как-то странно посмотрела, будто поняла. Да не будто, а точно поняла. С такими выразительными глазами ей говорить ничего не надо. Дверь внезапно открылась. Силий даже пришлось отскочить. Махаммед, «Вот вы где. Скорее же, вас все ждут». «Прошу прощения», — сказал Дэвид. «Моя кульпа. Хотел выпить кофе почти всю ночь в дороге». Сели. «Эсте заболела. Наша презентация идет первой». «О, Господи!» Она пошла к кафедре. Дэвид, кивая направо и налево, сел рядом с доктором Нгуэном.